Чейт хмуро кивнул. «Ридл сумел отчасти отчитаться, прежде чем Неттл меня прогнала. С ним все будет в порядке, Фитц, хоть это и не твоя заслуга. Вот пример того, как твое невежество может нам навредить. Если бы ты вернулся в Олений замок, чтобы учиться вместе с остальным королевским кругом, то сумел бы лучше контролировать то, как используешь его силу. Вот уж что меньше всего мне сейчас хотелось с ним обсуждать». Ты прав, сказал я и в потрясённой тишине, последовавшей за моей капитуляцией, продолжил. Шут хотел бы поселиться в нашей старой учебной комнате. Это можно устроить. Огонь в камине, чистое бельё и начиная рубашка, тёплая ванна и простая горячая пища. Чейт выслушал мой список, не дрогнув, и целебные мази и восстановительные травяные чаи. Дай мне немного времени. Мне ещё целый вечер упражняться в дипломатии и переговорах. И я вынужден попросить Кетрикен, чтобы она вернулась со мной к нашим гостям. Когда я пришлю Пажа, отнеси шута в старую комнату леди Тайм по лестнице для слуг. Там найдёшь гардероб с фальшивой задней стенкой это вход. Боюсь, я должен спешить вернуться на праздник. Но я приду вас навестить сегодня поздно ночью или завтра рано утром. Спасибо, сказал я. Кетри кивнул серьёзным видом. Я был благодарен, но знал, что за его услуги, как всегда, придётся заплатить. Кетрикан встала, шурша юбками. Мне тоже надо вернуться в пиршественный зал. Я повернул голову и впервые за весь вечер взглянул на неё по-настоящему. Её наряд был из шёлка в синих тонах, корсаж и юбку верхнего платья украшало белое кружево. Серьги были из серебра с синими камнями, а к серебряному венцу крепилась сеточка с бледными топазами, не спадавшая на лоб. Наверное, изумление отразилось на моем лице, потому что Кетрикен улыбнулась и сказала извиняющимся тоном, «Они наши торговые партнеры, им нравится видеть, что я ношу плоды этой торговли, а если делать им комплименты, моему королю будет легче вести переговоры». Продолжая улыбаться, она прибавила. «И заверяю тебя, Фитц, мои украшения очень скромные по сравнению с теми, что надела сегодня наша молодая королева». Я улыбнулся ей в ответ. «Знаю, вы предпочитаете более простые наряды, но, по правде говоря, красота этого платья вполне соответствует вам». Шут негромко проговорил. «Хотел бы я вас увидеть». Он сжал пустую миску и... Без единого слова Кетрикен вытерла потеки бульона в уголке его рта. Я хотел ему сказать, что мы его исцелим, и он снова будет видеть. По правде говоря, я жалел, что не принял ни одного из настойчивых предложений Чейда узнать больше о силе. Я смотрел на Шута и спрашивал себя, сможем ли мы выпрямить криво сросшиеся кости, вернуть свет его глазам и цвет его посеревшей кожи. Что мы могли восстановить? Оно мне необходимо, вдруг сказал он, исцеление силой. Я его не хочу, оно вселяет в меня ужас, но мне нужно, чтобы это было сделано, как можно быстрее. Поколебавшись, я сказал правду. Прямо сейчас мы скорее убьём тебя, чем исцелим. В тебе слишком много повреждений, и ты ослабел из-за всего, что с тобой случилось, несмотря на силу, которую я для тебя украл. Кетрикон смотрела на меня, в её глазах стоял вопрос. Пришло время сказать им обоим, что ответ мне неизвестен. Я не знаю, в какой степени сила сможет тебя восстановить. Это магия, но в конечном счёте решает тело. Она может подстегнуть тело, чтобы оно всё восстановило быстрее, чем сделала бы это само по себе. Но то, что тело уже исправило, Если говорить о сломанных костях, например, то я не знаю, возможно ли выпрямить старые переломы. Кетрик он тихонько проговорила: "Я так понимаю, когда круг тебя исцелил, многие старые повреждения также исцелились, шрамы исчезли". Я не хотел ей напоминать, что неумеренное исцеление едва не убило меня. Мне кажется, надо действовать постепенно. И я не хочу напрасно обнадеживать чута. «Я должен видеть», — вдруг сказал он. «Это превыше всего остального. Я должен видеть, Фитц». «Не могу тебе этого обещать», — сказал я. Кетрикен отошла от кровати, ее глаза блестели от слез. «Боюсь, мне пора вернуться на торговые переговоры», — сказала она ровным голосом и посмотрела на вход в лазарет, где стоял и ждал чей-то. «Я думал, это пир, менестрели поют, гости танцуют». Ну, так все выглядит со стороны, но на самом деле это переговоры. И сегодня я по-прежнему королева горного королевства, а значит, участвую в той игре, в которой шесть герцогств хотят победить. Шут, я не в силах описать тебе свои чувства. Меня переполняет радость, что я снова тебя вижу, и печаль из-за того, что с тобой приключилось. Шут растянул в улыбке потрескавшиеся губы. Я чувствую то же самое, моя королева, и печально прибавил. Только вот ничего не вижу. Королева не то грустно рассмеялась, не то всхлипнула. Я вернусь, как только смогу. Не сегодня, ласково проговорил он. Я так устал, что закрываются глаза, но вскоре, моя королева, вскоре, если сумеете. Она присела в реверансе и убежала шурша юбками и стуча каблучками. Я проследил за ней взглядом. Она сильно изменилась и осталась прежней, заметил шут. Ну, судя по голосу, тебе намного лучше. Пища, тёплая постель, чистое лицо и руки, общество друзей. Это сильное лекарство. Он вдруг зевнул и прибавил с трепетом: "И сила едла. Странная эта вещь, заёмная сила, фиц." Она не так уж сильно отличается от того, что я чувствовал, когда ты переливал в меня собственную жизнь. Эта жужжащая, неуёмная энергия внутри меня, одолженная, незаслуженная. Душе моей она не нравится, но тело требует ещё и ещё, будто она чаша и передо мной. Не думаю, что я смог бы устоять перед искушением осушить её до дна. Он медленно вздохнул и затих. Но я почти чувствовал, как он наслаждается течением этой перелитой в него жизни. Я вспомнил боевое безумие, которое меня охватывало в былые времена, и то, как я сражался с дикой радостью, тратя силы ещё долгое время после того, как моё тело должно было устать. Это было возбуждающее чувство, а потом наступало полное изнеможение. За фальшивую силу приходится платить. Я похолодел от ужаса. Шут заговорил опять, и всё же я не солгал. Пусть мне и хочется принять горячую ванну, не думаю, что я смогу бодрствовать ещё долгое время. Не помню, когда в последний раз мне было так тепло, а мой живот был так полон. Ну, тогда, наверное, мне стоит отнести тебя в покой и леди-тайм. Ты меня понесёшь? Я уже нёс, ты почти ничего не весишь, и это самое простое, что я могу сделать. Он немного помолчал, потом сказал: "Думаю, я пойду сам, по крайней мере, часть пути". Я растерялся, но не стал с ним спорить. В лазарет вошёл Паш, как будто призванный нашими словами. На волосах и плечах у него таились снежинки, в руке он нёс фонарь. Оглядевшись по сторонам, он позвал: "Том Баджерлок, меня прислали за Томом Баджерлоком". "Я здесь", отозвался я. Когда я повернулся к Пажу, Нетл внезапно отошла от Пастели Ридла, схватила меня за рукав и оттащила в сторону. Она посмотрела на меня снизу вверх, и её лицо в эту минуту так напоминало материнское, словно моль встала из могилы, чтобы меня отчитать. Ридл говорит: "Я не должна тебя винить. Он вызвался сам". "Нет, я его попросил". Он знал, что если не поможет мне, Я попытаюсь всё сделать самостоятельно, и я виноват. И мне жаль. Ещё бы. Я склонил голову в ответ на это. Помолчав немного, она прибавила: "Люди любят тебя куда больше, чем ты заслуживаешь, Том Баджерлок. Но ты даже не веришь в то, что они тебя любят". Я всё ещё размышлял над её словами, когда она продолжила: "И я одна из этих людей". Нетл, мне так «Скажешь это еще раз, и я тебя ударю. Мне наплевать, кто на нас смотрит. Если бы я могла попросить тебя об одной единственной вещи, попросила бы больше никогда не произносить эти дурацкие слова». Она перевела взгляд с меня на Шута. «Он твой друг с детских лет». То он свидетельствовал о том, что она понимает, какая это редкость. «Был и есть». «Что ж, тогда иди займись им». С Ридлом все будет в порядке, когда он отдохнет. Она потерла виски кончиками пальцев. «Аби! Что с моей сестрой?» Я оставил ее с Фицем-Виджилантом. Думаю, беспокоиться не о чем. Я не собираюсь отсутствовать долго. Сказав это вслух, я задумался над тем, сколько времени на самом деле проведу вдали от дома. Останусь ли я с Шутом, пока он не восстановится достаточно, чтобы мы смогли попытаться по-настоящему исцелить его при помощи силы? Стоит ли мне попробовать отправиться обратно утром через камни, а потом вернуться через несколько дней? Я разрывался на части. Я хотел быть в двух местах одновременно. Если она с Лантом, с ней все будет хорошо. Я не мог полностью разделить уверенность на эту, но момент был неподходящий, чтобы об этом говорить. Облегчение в голосе дочери заставило меня гадать, не ошибся ли я в молодом писаре. Она пробудила во мне угрызения совести, прибавив: "Мы должны послать птицу с сообщением о том, что ты благополучно прибыл сюда". Я посмотрел на шута. Он с трудом принял сидячее положение и завернулся в одеяло. Он выглядел жалким и хрупким и казался на сотню лет старше меня. "Я это сделаю", сказала Нетл, прежде чем я попросил вызвать стражника, чтобы он помог перенести твоего друга. «Пожалуй, мы справимся сами», — сказал я. Она кивнула, так я и думала. «Вы хотите, чтобы о его пребывании здесь узнало как можно меньше людей? Клянусь жизнью, я понятия не имею, в чем дело, но буду уважать вашу любовь к тайнам. Что ж, большинство слуг занято на празднике, так что если будешь осторожен, то сможешь провести его по коридорам так, что вас никто не заметит». И я отправился в старые покои леди Тайм. Путь занял много времени. Мы оба замерзли и промокли, потому что шут настоял на том, чтобы пересечь внутренний двор. Он завернулся в одеяло, его ноги были по-прежнему обмотаны ветошью. Мы кое-как брели через двор сквозь ветер и снег. Потом мы долго шли коридорами для слуг. Они огибали парадные комнаты замка, что делало путь длиннее. Он брал меня за руку, когда мы взбирались по узким лестницам, и всё сильнее опирался на меня с каждым шагом. Мальчик, сопровождающий, поглядывал на нас обоих с изумлением и подозрением. В какой-то момент я сообразил, что его пугает. На моей одежде застыла кровь шута. Я не стал ничего объяснять. У дверей в старые покои леди Тайм Паш остановился и протянул мне большой ключ на толстом синем шнурке. Я взял его, а также маленький фонарь. и велел Пажу уходить. Он не заставил себя упрашивать и мигом скрылся из виду. Леди Тайм не существовало уже несколько десятков лет, но в замке упорно судачили, что в этих комнатах обитает ее призрак. Чейд позаботился о том, чтобы его любимая маска жила своей жизнью. Комната была погружена в сумерки и пропиталась запахом плесени. Свечи в канделябре на запыленном столе излучали тусклый свет — Обстановка была запущенная. В воздухе витал аромат духов, древний и назоеливый. Это был запах старой женщины. Я ненадолго присяду, объявил шут, и едва не промахнулся мимо стула, который я подвинул к нему. Он не сел, а рухнул и застыл, тяжело дыша. Я открыл гардероб и обнаружил плотный ряд древних платьев и сорочек. Запах был такой, словно их никогда не стирали. Бормоча ругательства по поводу чей-дева идиотского замысла, я опустился на четвереньки, прополз под одеждой и ощупал заднюю стенку. Я стучал, толкал и тянул, пока панель вдруг не открылась. "Придёт с полсти", сообщил я Шуту с кислой миной. Он не ответил. Он заснул, где сидел. Разбудить его оказалось нелегко. а потом я почти что волоком протащил его через низкий люк в гардеробе. Помог ему устроиться в старом кресле Чейда у камина, приплос обратно, чтобы запереть дверь в комнату Леди Тайм изнутри и погасить свечи. К тому времени, когда я закрыл потайную дверь и вернулся к Шуту, он опять начал дремать. Я снова его разбудил и спросил, ванна или постель? Лохань с водой, над которой еще слегка вился пар... наполняла комнату ароматами лаванды и эссопа. Рядом стоял стул с прямой спинкой. На низком столике ждали полотенце, горшочек с мягким мылом, мочалка, хлопковая туника, старомодный синий шерстяной халат и плотные чулки. Годится. Шут зашевелился, как потрёпанная марионетка, извлечённая из сундука. Ванна пробормотал он и обратил в мою сторону слепое лицо. Сюда. Я взял его за тонкую, как палка, руку и обнял другой рукой, подвел к стулу. Он рухнул на него так тяжело, что едва не опрокинул и замер, глубоко дыша. Не спрашивая, я присел и начал разворачивать тряпки, в которые были завернуты его ступни. Они ужасно воняли и слиплись, так что их пришлось отдирать. «Я заговорил, дыша ртом, рядом с тобой столик». там всё, что тебе потребуется для мытья, и одежда на потом. Чистая одежда, спросил шут, как будто я вручил ему штабель золотых слитков. Он её нащупал, и рука его взлетела и опустилась, словно бабочка, коснувшись драгоценного подарка. Потом снял крышку с мыла, понюхал и издал тихий звук, от которого у меня защемило сердце. Осторожно вернул крышку на место. Ох, фиц, ты даже не представляешь, проговорил он натреснутым голосом и взмахнув костлявой рукой с исколиченными пальцами, попросил меня уйти. Позови, если понадобились, сказал я. Взяв свечу, я отошёл к полкам со свитками в дальнем углу комнаты. Он прислушался к моим шагам и не выглядел довольным, когда я остановился, но это было всё уединение, какое я мог ему даровать. Не хватало ещё, чтобы он утонул в лохане из-за своей застенчивости. Я порылся в свитках и нашёл один по дождевым чещёбам, но когда я подошёл с ним к столу, то оказалось, что Чейт уже разложил там для меня чтиво. Три свитка о том, как надлежащим образом подготовить и использовать человека-короля. Что ж, он прав. Мне стоит научиться этому. Я перенёс свитки на старую кровать Чейда, зажёг там канделябр, скинул ботинки, подложил под спину подушки и устроился читать. Я одолел треть первого свитка нудного и перегруженного деталями о том, как выбирать кандидата, который может делиться силой, прежде чем услышал тихий плеск воды. Шут опустился в лохань. Потом всё стихло. Я читал, время от времени поглядывая на него, чтобы убедиться, что он не заснул и не погрузился в воду с головой. Отмокнув, как следовало, он начал медленно мыться. Он негромко покряхтывал и постанывал от боли и от облегчения, когда его мышцы расслаблялись. Он не спешил. Я читал третий свиток, более полезный, с перечислением особых признаков того, что человек короля превысил свои возможности, а также с указанием, как при необходимости вернуть ему силу. Когда Шут громко вздохнул, И вслед за этим раздались звуки, означающие, что он выбирается из лохани. Я не посмотрел в его сторону. Ты сможешь нащупать полотенец и халат? Справлюсь, коротко ответил он. Я дочитал свиток и уже боролся с дремотой, когда услышал его. Я потерял ориентиры. Где ты? Здесь, на старой кровати Чейда. Даже вымытый и одетый в чистое, он всё равно выглядел ужасно. Он стоял, цепляясь за спинку стула, и старый синий халат смотрелся на нём, как обвисший парус на мачте брошенного корабля. Сильно придевшие волосы отяжелели от воды и едва прикрывали его уши. Слепые глаза выглядели жутко и мёртво на худом живом лице. Воздух наполнял и покидал его лёгкие с таким звуком, словно это были дырявые кузнечночные мехи. Я встал и, взяв его за руку, подвёл к кровати. сытый, чистый и в тепле, в свежей одежде, в мягкой постели. Я расплакался бы от благодарности, да слишком устал для этого. Лучше иди спать. Я откинул ему одеяло. Он сел на краешек постели. Его руки ощупали чистые простыни, коснулись взбитой подушки. Чтобы закинуть ноги на кровать, ему пришлось приложить усилия. Когда он опустился на подушке, я не стал ждать, укрыл его, как укрыл бы Би. Его руки вцепились в край одеяла. «Ты останешься здесь на ночь?» Это был скорее вопрос, чем просьба. «Ну, если хочешь». «Хочу, если ты не против». Я взглянул на него. Отмытые от грязи шрамы на его лице были отчетливо видны. «Не против», — сказал я тихонько. Он закрыл свои затянутые пленкой глаза. «Да». Ты помнишь тот раз, когда я попросил тебя остаться рядом со мной на ночь в палатке эльдерлингов на озере в Джале? Я помнил. Мы помолчали, и я уже решил, что шут уснул. Меня вдруг охватила страшная усталость. Я обошёл кровать, сел на край, а потом вытянулся рядом с ним так осторожно, словно он был малышкой Би. Мои мысли полетели к дочери. Что за день я для неё устроил? Будет ли она сегодня спать крепко или сражаться с ночными кошмарами? Останется ли в постели или проберётся в своё убежище за стеной моего кабинета, моя странная пчёлка малышка? Я должен был лучше стараться ради неё. Я всей душой хотел быть ей хорошим отцом. Я пытался, но мне как будто всё время что-то мешало. И вот я здесь, в днях пути от неё, доверив её человеку, которого почти не знаю и которому нанёс оскорбление. Ни о чём не спросишь? раздался в полумраке голос шута. Это ему, подумал я, стоило бы задавать вопросы. Например, почему ты меня заколол? Думал ты спишь. Скоро усну. Он вздохнул так, словно сбросил с плеч неимоверно тяжёлое бремя. Ты так доверяешь мне, Фиц. Прошли годы. Я снова ворвался в твою жизнь, и ты меня убил, а потом спас. Я не хотел говорить о том, как вонзил в него нож. Твоя посланница добралась до меня, которая бледная девушка. Он помолчал, а потом проговорил голосом, исполненным печали: "Я послал к тебе семь пар гонцов на протяжении 8 лет, и только одной удалось дойти". Семь пар из 14 гонцов ко мне прибыла только одна девушка, возможно, две. Во мне проснулся сильнейший ужас, от кого сбежал шут и идут ли за ним преследователи. Она умерла вскоре после того, как попала в мой дом. Преследователи заразили её какими-то паразитами, пожиравшими её изнутри. Он немного помолчал. Они такое любят. Медленная, неумолимо нарастающая боль им нравится, когда те, кого они пытают, умоляют о смерти. Кто они такие? негромко спросил я. Слуги, ответил он совершенно безжизненным голосом. Слуги, бывшие слуги. Когда существовали белые, их предки служили, служили пророкам, моим предкам. и белый. О них мало что написано, и то немногое, что мне было известно, я узнал в основном от шута. Когда-то они жили рядом с людьми, среди людей, жили долго и обладали пророческим даром, позволявшим видеть все возможные варианты будущего. По мере того, как их род угасал и смешивался с людским, они утратили свои уникальные способности, но раз в несколько поколений а преждему рождается такой как он истинные белые вроде шута появляются очень редко он скептически фыркнул а не заставит тебя в это поверить и меня правда в том фиц что в моих жилах достаточно крови бледных чтобы она проявлялась почти в полной мере он перевёл дух словно собираясь что-то ещё сказать но вместо этого глубоко вздохнул я был сбит с толку Много лет назад ты говорил мне другое. Он повернул голову на подушке, словно мог увидеть меня. Много лет назад я верил в другое. Я тебе не лгал, Фиц. Я повторял тебе ложь, которую меня научили. Ложь, в которую я верил всю жизнь. Я сказал себе, что всё равно не верил его словам, но мне пришлось спросить: "Выходит, ты не белый пророк?" «А я не твой изменяющий?» «Что?» «Нет, я пророк, а ты изменяющий. Но я не полностью белый. Настоящие белые не появлялись в этом мире уже сотни лет. «А как же черный человек?» «Прилкоп. Он намного старше меня, и, наверное, кровь у него чище. И, как все белые прежних времен, с возрастом он потемнел». А разве он потемнел не от того, что исполнил свою миссию белого пророка? Сколько раз ему удавалось переместить мир на лучшую тропу? Столько раз он делался темнее? Ох, Фитц! Проговорил Шут устало и печально. После долгого молчания он продолжил. Я не знаю. Вот что слуги у меня отняли. Все, что я знал, в чем был уверен. и когда-нибудь стоял на песчаном пляже во время прилива чувствовал, как волны накатывают на ноги и высасывают из-под тебя песок вот так я теперь живу с каждым днём всё глубже погружаюсь в неопределённость